Глава шестая «Сообщите вдовствующей императрице, что я жду ее в саду». Принц Ранмин намерен был разобраться с этим немедленно. жонушка вчера перешла в атаку и не сказала, в чем ее секрет, почему господина никто из его наложниц не принимает, но зло надо вырывать с корнем, а корень, он здесь, в запретном городе». К тому же Маэли сама хотела увидеть регента, чтобы сообщить ему что-то важное. Принцу передали записку, как только он въехал в запретный город. Так что встречи искали оба, но по разным причинам. К своему удивлению, Ран Мин разволновался. Виделись они теперь редко, в основном переписывались, соблюдая договоренность. Но светлейшего князя вот уже несколько месяцев не было в Пекине. Лин Ван отправился в Нанкин проверить боеспособность южной армии, но и заодно наместника проведать, своего друга, у которого недавно родился долгожданный сын. Князю необходимо контролировать южные провинции и время от времени туда наведываться, поддерживать нужные связи. Не потому ли мэйли позвала бывшего возлюбленного? Заскучала. Ведь целовались же они и здесь, в запретном городе, и в парке Бэйхай, пока плыли на лодке среди цветущих лотосов. И как целовались. Он был глупцом, когда пожалел Мэйли и позволил ей ускользнуть. Может, одумалась? Ранмин воодушевился. Вот прекрасная возможность отомстить. Мэйли наверняка постарела, ведь ей перевалило за сорок, а он по-прежнему молод, прекрасен и полон сил. Против своего обыкновения принц потребовал зеркало и долго изучал свое лицо. Женщины находят его красивым, Мэйли — не исключение, надо на этом сыграть. Но как только он ее увидел, сразу понял свою ошибку. У некрасивых женщин перед красавицами неоспоримое преимущество. Первые стареют не так мучительно. И возрастные изменения не столь заметны. Вот когда признанная красавица расплывается в лице Италии, а кожа её покрывается морщинами, у всех, кто знал её раньше, шок. Что время делает с людьми? А Мэйли изменилась мало. К тому же она всегда умело пользовалась косметикой и понимала, что ей идёт, а что нет. Не одевалась ярко и старалась выбирать платье свободного покроя. «Здравствуй, мин Приветливо улыбнулась она. «Погода сегодня хорошая, не правда ли?» Он не выдержал и рассмеялся, хотя еще утром был готов ее убить, эту стерву, неподражаемо. «Прогуляемся?» Он кивнул на зацветающие вишни чей звездный час как раз настал. «Хотя я предпочитаю лотосы», — намекнул он. «Те, которые мы оба помним, уже отцвели». Невозмутимо сказала Мэйли. «Ты хотел меня видеть? Зачем?» «А ты?» Он жадно посмотрел в лицо единственной женщины, с которой говорил на равных. «Предмет разговора – политика. В Пекин прибыла посольская миссия, и у тебя скоро охота с Бэйле Вайланом, вождем Джурдженей. Титул Бэйле равнозначен нашему титулу князя». «У Вайлана обширное владение и немаленькая армия. Я в связи с этим хотела кое о чем тебя предупредить». «Это настолько важно, что ты настояла на личной встрече?» «Да. А ты о чем хотел поговорить?» «Она с тобой», — вырвалась у него. «Мин, ты все никак не успокоишься?» — укоризненно сказала вдовствующая императрица. «А ведь у тебя молодая очень красивая жена. Я сделала все для того, чтобы ты был счастлив». «Я что, должен тебя поблагодарить?» разозлился он. «Я тебе уже говорил, меня не тело интересует. Для постели есть наложницы. А от жены я хотел бы большего, родство душ». «Поверь, Юэ в состоянии тебе это дать». «Нет, отзови ее, слышишь?» «Нет». «Тебе пора остепениться, Мин. В моногамном браке есть своя прелесть. Наступят времена, когда многоженство будет вообще запрещено. Один мужчина, одна женщина, равные права и никаких гаремов». «Да никогда такого не будет!» «Мне виднее», — загадочно сказала Мэйли. «Счастье — это быть любимым. Что толку дуть на остывшие угли?» «Отпусти меня, Мин, как я отпустила тебя. Построй отношения с прелестной девушкой, для которой ты свет в окне. Ты ее спас, и она тебя боготворит, принимая это за любовь, но все в твоих руках. Вот, видишь, ты сама это понимаешь. Чувство Юэ незрелое, а ты на нем играешь, на этом чувстве. Для твоего же блага». «Вчера меня не приняла ни одна из наложниц. Твоих рук дело!» Надвинулся принц на коварную женщину. «Ай, молодец, Юэ!» Рассмеялась она. «Я в ней не ошиблась. Ты только посмотри, как она умна. Разве ты не восхищаешься ею?» «Обычная женская хитрость. Но ты так и не понял, в чем она состоит, признай. А мне все равно!» «Врешь!» «Я хорошо тебя знаю. Ты заинтригован». «Я просто знаю, кто вдохновитель. А эти ее штучки, благовония и все такое, где она этого набралась?» «Угадай». Лукаво прищурилась Мэйли. «Опасно играешь». Он оглянулся, не видит ли кто, и взял ее за руку. «Я теперь всесильный регент. Хочешь, устрою наше свидание в парке Бэйхай?» «Вспомним прошлое. Разве нам тогда было плохо, Мэйли? Никто не узнает. Я всем, кто будет нас сопровождать, головы отрублю. Могу приказать Сяоди, а могу и лично, как скажешь. Ты моя госпожа». Он понизил голос и бросил на вдовствующую императрицу страстный взгляд. Глыба льда и та начала бы таять. Не то что слабое женское сердце». «Даже твой князь не узнает. Его ведь уже полгода, как здесь, нет», — небрежно сказал принц. «Как ты говоришь, сильная половая конституция?» — коварно прищурился он. «Слова мне непонятные, но ведь это и у женщин бывает. Сдается, что мы на равных». И он притянул Мэйли к себе. «Э, нет, не купишь», — отстранилась она. Но это было не бегство и не паника, потому что это Мэй Ли. Вроде как ускользнула, но осталось достаточно близко, чтобы он разволновался. И как быть с Хэ я не готова им пожертвовать ради минутного удовольствия. Ну уж и минутного, ты меня обижаешь. Я найду, как нейтрализовать на время твою ручную обезьянку. Не понимаю, почему ты так привязана к этому Евнуху? Он мой друг. Мэйли наконец-то вырвала руку, и принц отступил. «Что, о политике поговорим?» — скривился он. «Это гораздо важнее. Ты регент. Ты должен думать в первую очередь о государстве. Я для того и сделала регентом именно тебя. И Бэйлэ Вайлана вызвала в столицу не случайно. Я хочу, чтобы он поступил к нам на службу». «Это зачем?» — нахмурился Ран Мин потому что черная туча идет на Великую Мин с северо-востока. Сейчас ее главный враг переживает период феодальной раздробленности. Период чего? Там куча племен, которые между собой враждуют, и они не должны объединиться под началом сильного лидера. Бэйле Вайлан должен заключить союз с нами, с Великой Мин – и напасть на главу клана айсин -Гиаро. Генерал Гау со своей стороны сделал все, что мог, вступил с Бейлэ в переговоры и уговорил приехать сюда. «Буду я лебезить перед каким-то варваром?» «Послушай меня, Мин!» — внезапно рассердилась вдовствующая императрица. Я знаю, что историю изменить нельзя, но пока я жива, буду сдерживать Айсин Геаро. Наше государство погубит коррупция и слабый император, но до этого еще далеко. Если, конечно, ты меня послушаешь, любой ценой добейся согласия от Бейле. Пусть принесет тебе вассальную клятву, забудь о личном, и перестань ради Конфуция хватать меня за руку. Бессердечная». «Как очаровательно ты строишь глазки, Мин! Я всегда говорила, что ты прелесть. Ты сделаешь, как я сказала?» «Поцелуй!» «Но-но!» — погрозила ему пальчиком Мэйли. «Грех соблазнять сорокалетнюю женщину, да еще с кучей детей!» «Так ведь половина не твои!» «Все не мои!» — спокойно сказала Мэйли. «Мы же договорились!» Что он хоть любит, этот Бэйле? Вино, женщин, охоту, оружие? Они хоть и племена, но уже не кочевники. У них есть города. Земли возделывают, стены укрепляют. Но ряд варварских обычаев все же сохраняется. Приготовь для Бэйле роскошный праздник. Подбери Вайлану красивую женщину. У тебя там трупа танцовщиц в поместье? Денег не жалей. Пусть Бэйле получит щедрые подарки. Ищи его слабое место. Великий Мин крайне необходим этот союз. «Тут без жены не обойтись», — подумал принц. «Кто знает, вдруг вождь обидится, если за столом рядом с ним будут сидеть наложницы. Тут хозяйка нужна, иначе неуважение. Да и супругу пора приучать. Организация праздников — это великое искусство, особенно когда ожидаются важные гости». А этот Бэйле, похоже, настроен скептически. Я не должен уступать тестю в умении вести переговоры. Генерал Гао, можно сказать, передал мне вождя с рук на руки. И слова Мэйли тоже важны, об угрозе с северо-востока. Она всегда, оказывается, права, словно видит будущее. «А насчет свидания подумай», — с легкомысленным видом сказал его высочество на прощание. Но за реакцией Мэйли следил внимательно. Вдовствующая императрица была холодна.